«Слушайте меня, мудрого мага-звездочета, гениального лекаря, прибывшего специально к великому хану Хучуму с рецептом самопальной виагры, от которой застонут в экстазе все женщины знойного востока. В очередь прошу не становиться, препарата мало, только для узкого круга лиц, для хана и его придворных. У тебя много вельмож?» Требовательно спросил он Хучума. «Ух, От волнения великий хан начал заикаться. «Много, ой, много! Князьки, тайджи, мурзы, ахуны, муллы, карачи Никому не дам, мне все мне хочу Я тебя, таби позолочу!» «Это кто, Табиб?» «Не понял, Алёша? «Это ты, Табиб!» Прошептал стоящий рядом Демьян. По их нему, значит, лекарь. а хочу, а, -а. Ханчу, ханчу, озолочу! Все никак не мог успокоиться хан. Не волнуйтесь, папаша, в вашем возрасте это вредно, все будет. Насчет озолочу поговорим отдельно. Но прошу учесть, препарат нужно снабдить колдовской силой. А для обряда мне потребуется печень и сердце вот этого неверного. Он показал на Елисея, не обращая внимания на его выпученные от уземления глаза. И поганый язык вот этого сквернителя Корана, указующий перст, переместился на Вервольфа. Глава позиции нечистой силы Лысой горы изогнулся всем телом, пытаясь дотянуться до сапога Алеши, чтобы от души его тяпнуть. Но мешали колышки, к которым были привязаны лапы, и туго перетянутая шелковым платком пасть. — Согласен, мурзы мои, режьте! — Стоп, стоп, стоп! Алёша преградил дорогу мурзам, выдергивая катану. Кривые сабельки, перерубленные пополам, рухнули на землю. Ах, восхитилась толпа. Дружина Алеши, встав окрупленников, ощетинилась. «Торопиться не надо! Обряд должен быть произведен по всем правилам, в уединенном, недоступном для нескромных глаз месте, при помощи обезболивающего средства, которое должен приготовить мой ученик. В оно, Обезболивающее приготовить сумеешь?» Алеша выразительно щелкнул себя пальцем по горлу. Ваха, дорогой, такое средство сделаю, ничего не пачует. Ни Джигит, ни хан, ткнул он пальцем в Елисея. Ара озабоченно заерзал на его плече. И тут досточтимый седобороды Яхун, до этого мирно сидевший у трона, не спеша поднялся Приблизился к хану и что-то прошептал ему на ухо. Глаза правителя расширились. — Праздник отменяется! — взвизгнул он, стукнув сухонькими ручонками по подлокотникам трона. — Мурзы мои, гоните всех в шею, от драгоценного табиба и его цветы пленников в мой шатер с почетом! Садники на рыжих шибергамских лошадях Залихватски свистнули и ринулись в толпу, Хлеща вокруг себя нагайками. Исход гостей из города пошел ускоренными темпами. Гнали, разумеется, лишь бедноту из ближайших аилов. Почтенные купцы и зажиточные жители славного города Искера, Наоборот, старались пробиться поближе к новым фаворитам хана, которого уже уносили на троне в шатер. Они пробивались не просто так. — О, великий колдун! О, великий мах! Сделай милость, удели хоть один миг твоего драгоценного времени. Выслушай нашу просьбу. — Чего вам? — нетерпеливо буркнул Алексей. Он предпочитал ковать железо, пока горячо. А потому горел желанием по-шустрому запудрить в мозги наивному хану, под благовидным предлогом свистнуть у него знаменитого коня, указанного в начертанной рукой Еги инструкции, вместе с побратимом свалить из этих мест куда подальше. Вперед вышел толстый купец в пестром шелковом халате. Судя по почтению, с которым ему уступали дорогу остальные купцы. Он был тут кем-то вроде главы гильдии. Купец сделал какой-то знак, и из подворотни выкатили четыре арбы, прогибающиеся под тяжестью какого-то груза, прикрытого дерюгой. «Уважаемый Табиб, по нашим законам этот батыр...» Купец сделал почтительный поклон, В сторону связанного Елисея. «Теперь не просто Батыр, а Великий Батыр. Но этот Великий Батыр скоро чик!» Купец сделал выразительный жест ребром руки по горлу. «И опять, дебилоглы, Великий Батыр! Вах, какой Батыр! Сколько убытку, сколько лавок погромил, очень просим!» Возьми этих батыров обоих с собой. Два сердца, два печень. Такой обряд сделаешь. Вах. Алеша нахмурился, только возьми дебилами ему и не хватает. Если возьмешь с собой этого недостойного, заторопился купец. Что-то рвалось с его языка, но он огромным Усилием воли затолкал это что-то назад. «Дебил оглы! То наша благодарность не будет иметь границ!» Он широким жестом указал на выкатившиеся повозки. «В разумных пределах!» «Что там?» — требовательно спросил Алексей. «Золото!» — лаконично ответил купец. «Десять сверху, и дело сделано!» Немедленно среагировал юный аферист, для которого проблема пополнения семейного бюджета в последнее время стала практически задачей номер один, ну, не считая, конечно, спасения Роксаны. «Я же сказал, в разумных пределах!» — сполошился купец. «И какова же граница?» Ваших разумных пределов, полюбопытствовал Алексей. Пять? Нет, шесть повозок. Ну, это несерьезно. Вступил в торг Васька, прошедший неплохую школу охмурения в процессе операции за А мы на дебилах больше заработаем. Оставляем его здесь. Согласны. «На десять арб согласны!» — завопил отчаявшийся купец. «Каждому!» — строго сказал Вано. Алеша восхищенно посмотрел на Джигита. Такой хватки от наивного колдуна-недоучки он не ожидал. «Согласны!» — купец паник. Алеша его даже жалко стало». видать круто достал бывший великий батыр торговый люд готовьте вашего отморозка к от о великий табиб!» почтительно склонился перед алексеем тот самый мулла который совсем недавно возмущался его некомпетентностью чего тебе обыс немедленно отыграл алёша мулла угодливо захихикал великий хан с нетерпением ждет вас в своем шатре а, -а, а ну не будем заставлять его ждать так демьян касьян этого алеша ткнул пальцем связанного елисея осторожненько несите за мной на руках его нежное сердце и печень должны быть в идеальном состоянии для обряда а собаку злую на цепь цепь мне Палач огорченно отшвырнул смазанный толстым слоем бараньего жира кол и в сердцах не только выполнил, а даже перевыполнил приказание, сорвав спасти Вервольфа Вольфовича стягивающий челюсти платок. — Подонки! — немедленно завопил Вервольф. — Я вам сейчас всем объясню, что такое волюнтаризм. — Еще слово! — алеша одним мощным рывком вздернул его за скирку и я проведу обряд не дожидаясь укромного места илючайй мы женый я ара перелетел на алеша на плечо выдернул кинжал и начал целиться вервольф сразу понял что без языка он соответствующих объяснений сделать не сможет а потому немедленно захлопнул пасть. — Засыдел Джигит без дела! — посочувствовал другу Вано, возвращая его на место. Ара сердито нахохлился, вцепившись коготками в бурку. — Видите, коротко распорядился юный аферист. Муллы, мурзы и тайды гурьбой кинулись показывать дорогу, Всем хотелось присутствовать при переговорах Табиба с великим ханом Хучумом.